Глава двадцать четвёртая. Дея. Я ожидала чего угодно, только не этого. Как могло произойти, что белый лев, которого боюсь всю жизнь, — брат Нейтана? Я пыталась это осознать и не могла. Понимала только, что мир не останется прежним. Придётся как-то с этим жить. Самого Нейта сейчас видеть не хотелось. Нет, я ни в чем его не винила. Он оставался для меня самым любимым и родным. Но мне нужно было время и решение. Одно, самое верное. Как навсегда поставить точку в этой истории? Прошло около получаса, когда в двери тихонько постучали. Я думала, это Нейт либо Ижен, но за дверью оказалась заплаканная Ариет. Я не привыкла видеть сестру на такой расстроенной. Ари была яркой, жизнерадостной. Но сейчас и ей было тяжело. Что бы ни натворил Стефан, она его любит. Он ее брат. «Прости, если помешала», — тихо сказала Ари. «Ты не помешала, проходи», — ответила я. Она присела на диванчик, опустила голову и закрыла лицо руками. Я придвинулась ближе к ней. Говорить не хотелось. «Я ведь понимала, что-то не так!» Ари первой нарушила затянувшееся молчание. Все это время сходила с ума от тревоги. Мы со Стефом не были особенно близки. Он намного меня старше, но я же не слепая!» И вытерла слезы с глаз. Мне хотелось ее успокоить, но чем? «Если я сама будто стою на краю пропасти». «Не верю до конца, что отец мог толкнуть его на такое», — продолжила Ари. «А даже если и толкнул, почему было просто не уйти? Он же сильный ильтере, справился бы сам!» «Значит, что-то держало?» — ответила я тихо. Либо Стефан хотел власти, но не задумывался, какой будет цена. Но об этом я промолчала. Ари все равно его любит, чтобы он не натворил. «Если бы это сказал кто-то другой, я бы не поверила», — вздохнула она. «Теперь не знаю, как смотреть тебе в глаза, я. Мы виноваты перед тобой. Что ты?» «В том, что случилось, нет твоей вины. И это тоже нет. Ему сейчас тяжело, я ощущала его смятение. Хотелось подойти к нему, но как решиться? Он наверняка, как и Ари, считает, что виноват передо мной». «Но это ведь неправда». «Может, Нэй, ты прав?» «Сказала я Арет. И нам стоит уехать, забыть обо всем, Начать с чистого листа. Я была бы рада, но...» «Эжен не поедет», — вздохнула она. «Пока не разберется с Кэти». Этого еще не хватало. «Не беспокойся, он осторожен и не собирается ее убивать. И я рядом с ним. А ты поговорила бы с Нейтоном. Он ведь даже не видел Стефа все это время». и не имеет отношения к произошедшему. Я его и не виню, Ари. Я очень его люблю. Это главное. Грустно улыбнулась Ариет. Тогда я пойду к Эжену. Не буду тебе мешать. И вышла из комнаты. А я так и осталась сидеть на диванчике. Внутри все переворачивалось. Хотелось плакать, но слез почему-то больше не было. Прислушалась к ощущениям, Нейт все еще беспокоился и, судя по всему, не собирался ко мне идти. Поэтому я поднялась и пошла к нему сама. Он нашелся в гостиной. Странно, что один. Я думала, и Жен, и Дилан с ним. Сидел, задумавшись о чем то и когда я обняла его со спины, вздрогнул. «Ты меня напугала». Нейт почти сразу поймал меня в объятия и усадил к себе на колени. Я прижалась к нему. И затихла, наслаждаясь теплом. «О чем ты думал?» — спросила я. «Даже не услышал моих шагов. О том, что делать дальше», — признался Нейт. «Мы поговорили с парнями и хотели предложить тебе взять еще Айтере». «Что?» — я удивленно взглянула на него. «Ты же сам был против». «Я и сейчас не очень-то таза. признался он. «Но ты могла бы заключить с ними договор... «И потом тебе нужны айтеры для защиты, раз уж мы планируем какое-то время оставаться здесь». «Нейт, я все еще не могла поверить, что он действительно это говорит. Нас троих молодые. А для меня главная твоя безопасность. Мы могли бы посетить торги и поискать». «Подумаю», — ответила я тихо. «А что еще можно сказать? Что не желаю видеть рядом посторонних? Что боюсь? Что мне плохо, страшно?» Нейт обнял меня, прижал к себе и поцеловал. Я закрыла глаза и долго сидела, растворяясь в его тепле. Его любовь окутывала меня, ощущалась кожей, и казалось, что все преодолимо, и мы обязательно справимся. А может, Нейт и прав? Дилан попросил Винса приехать завтра к обеду: сказал Нейт: обсудим нашу стратегию на ближайшее время. И если вдруг придется бежать. Нам нужны пути отступления, поэтому с отцом и Женой я бы тоже поговорил. А еще меня тревожит, что они с супругой полностью попадают под описание пар, за которыми охотится общество чистой силы. Поэтому надо предусмотреть все пути развития событий. А вот об этом я не подумала. Может, зря мы с Женом упорствуем. Может, надо было соглашаться и уезжать. Получается, мы ставим под удар его семью... «Не беспокойся так», — Нейт сразу почувствовал. «Территория посольства, закрытая зона с хорошей охраной. Да и потом мы сейчас основная цель». «Успокоил», — я бледно улыбнулась. В полной тишине полусонного дома вдруг раздался телефонный звонок. Я поднялась и взяла трубку. «Алло?» «Да я». Раздался чуть хриплый голос, но я его сразу узнала. «Здравствуй, Тед», — ответила своему собеседнику. «Нам надо увидеться». «Где и когда?» Сердце забилось быстрее от тревоги. «Скажи, ты сможешь организовать мне встречу с Винсентом Эодосетом?» Вместо прямого ответа спросил друг. «Он завтра должен приехать ко мне на обед, но за домом следят». «Я тоже буду к этому времени. До завтра». И положил трубку. А я стояла, будто только что рядом ударила молния. «Что там?» — окликнул меня Нейтон. «Тед хочет поговорить с Винсом. Он тоже придёт завтра», — обернулась я к любимому. «И что-то мне это не нравится. Я пыталась сказать ему о наблюдении за домом, но...» «Твой друг может быть опасен». «Вместо меня?» — договорил Нейт. Я покачала головой. «Нет». Я не считала Теда опасным. Наверное, потому что в моей памяти до сих пор жил тот мальчик, который успокаивал меня в колледже Ди Хомфри. Рассказывал о Силе, Иль и Ай был моим единственным другом. Я не хотела верить, что он изменился. Но понимала это действительно так. И я испытываю теплые чувства к образу в голове. Миражу. Тени. «Не понимаю, зачем ему понадобился Винс», — сказала Нейту. «Завтра узнаем. А сейчас давай отдыхать». И увлек меня в спальню, не слушая возражений. Вот только в эту ночь мы оба почти не спали. Я лежала и вслушивалась в тишину. Всё время казалось, что услышу цокот когтей. И один раз даже услышала. Только почувствовала, как и жен в кошачьем облике бродит по дому. У кошек другое восприятие. Он, видимо, решил, что так сможет лучше уловить, если произойдут какие-то изменения. Нейт тоже не спал. Я чувствовала, как его сила осторожно касается меня. При этом он упорно делал вид, что спит. Как все закрутилось, будто мир завязался в тугой узел. И как его распутать, я не знала. Может, только разрубить... Вырваться из безумной гонки? Стоит ли удивляться, что я поднялась так рано? Эжен с Диланом уже тренировались в саду. Я слышала, как Дилан отдает отрывистые команды, а Эжен на него рычит, мол, сам знает лучше. Они хорошо ладили и, кажется, стали настоящими друзьями. Я была этому только рада. А вот какую игру затеял Тед... Да я девочка моя!» — выглянула из комнаты Анна. «Ты уже проснулась? Может, хочешь чаю?» «Да, пожалуй», — ответила я и забилась в ее маленькую кухоньку, спрятавшись от всего мира. Анна была прекрасным человеком. Она каждого из нас окутывала заботой, и я искренне полюбила ее, как родную бабушку. «Мальчики рассказали мне, что случилось», — заговорила Анна, поставив передо мной чашку с ароматным чаем. Я только вздохнула и сделала глоток. «Ох уж наши мальчики!» «Послушай, милая», — Анна села напротив. «Я понимаю, как тебе тяжело, но и ты их пойми. Они тревожатся за тебя, все трое, и больше всего на свете хотят защитить. Не их вина, что так жестоко сложились обстоятельства». «Я тоже хочу их защитить, Анна», — ответила ей. «Только как? Вчера они настаивали на отъезде. Сегодня говорят, что стоит взять в дом еще Айтере. А я перестаю понимать, что вообще происходит. Будто меня тянут в разные стороны». «Слушай свое сердце, милая», — вздохнула Айтере дедушке. «Оно подскажет. И помни, ты отвечаешь не только за себя. Без тебя твои Айтере погибнут». потому что никто из них с другой Ильтере не смирится. И если решишь брать кого-то нового, тоже слушай сердце. Кому-то ты можешь спасти жизнь. У Фернандо была такая Айтере. Ее к несчастью, уже нет с нами. Она была старше его и ни во что уже не верила. А он вдруг принял ее клятву. И она стала верной подругой нам обоим. Готова была на все, чтобы защитить свою семью. «Свой дом. Уникальная женщина. Поэтому не смотри на внешность. Многие из нас уже многое повидали на своем веку. Многие ни на что не надеются. И если ты дашь им надежду, получишь верных друзей и защитников». «Спасибо». Я крепко обняла Анну, едва не пролив чай. Мне правда стало легче от ее слов. «Может быть, на самом деле парни правы? Я ведь могу принять клятву, «Пятнадцать и айтере! А им помочь без клятвы? Надо сделать это!» Настроение немного улучшилось, а в дверях уже появился сонный Нейт. Украл мою булочку, которую Анна едва успела положить на тарелку, и занял свободный стул. Он выглядел более спокойным, чем накануне. И я втайне этому радовалась, любимый мой. А затем закипели дела. Пришли педагоги. Потом мы с Айтере тренировались, и когда я окончательно выдохлась и готова была молить о пощаде, мои наставники в лице трех самодовольных парней разрешили отправиться на обед. Тем более Анна доложила, что приехал Винс. Пришлось быстро переодеваться и спускаться в гостиную. Мы ведь ждали еще одного гостя. Но уже само выражение лица Винсента сообщило, что у нас проблемы. «Что-то случилось?» Я кинулась к нему. «А у нас каждый день что-то случается, Дея», — хмыкнул тот. «На самом деле одновременно ничего серьезного и серьезнее некуда. Госпожа Эолайт перехватила нашего крупного заказчика. Вот теперь думаю, чем заделать эту брешь в бюджете». А я по-прежнему так мало понимала в бизнесе дедушки. И делами больше занимался Нейт, чем я. Но опять-таки... Он не касался таких вот крупных заказов, потому что недостаточно знал специфику. Колледжи, предприятия — разные вещи. «Винс, а сколько Ильтере работает хотя бы в главном офисе у дедушки?» — спросила я. «Двенадцать», — ответил он. «Плюс двадцать Айтере и тридцать сотрудников без магического дара». «А у этих Ильтере... у них хватает Айтере?» «Имею в виду, вот может кто-то принять пять клятв». «Я понял, о чем ты, девочка», — склонил голову Винс. «Нет, не всегда хватает. У сотрудников твоего дедушки несколько иной подход. Он за этим следил. Чтобы создавать магию высшего порядка, нужно подбирать Айтере с таким типом силы, который помогал бы тебе, а не мешал». «Так почему...» Впрочем, вопрос повис на губах». потому что мои Айтере как раз появились в гостиной. И, конечно же, за Эйженом пришла Ариет. Она уже не выглядела заплаканной или измученной. Как и Нейт, его сестра умела держать себя в руках. «Я тут рассказываю Дэе, что Хайди перехватила у нас контракт», обернулся к ним Винс, «поэтому нам не помешали бы козыри в рукаве». А я подумала о Максе. Вот его мы ни о чём не спрашивали. А ведь какое-то время он был любимцем Хайди. Но захочет ли он говорить? И когда эта бесконечная и беспросветная гонка закончится? Эжен, видимо, подумал о том же, потому что сказал. «Есть один человек, с которым можно побеседовать. Но нет гарантии, что он расскажет правду или вообще согласится на разговор». «Стоит попытаться». «На войне все средства хороши, как говорится». В дверях возникла Анна. Я заметила, как встревоженно взглянул на нее Винс. Видимо, опасался проблем с ее силой и бесклятвы, но, убедившись, что все в порядке, улыбнулся. «К вам гость, Дэя», — доложила Анна. «Сказал, вы его ждете. «Проводите его», — попросила я. «А мы кого-то ожидаем?» — поинтересовался Винс. «Да». И этот человек сам хотел с вами побеседовать. Поэтому выслушайте его. Это может оказаться полезным. В дверях действительно появился Тед. Не знаю, как он не боялся приходить в мой дом, учитывая, что я предупредила о слежке. Но, может, у него свои особенности магии? Мне было так мало известно о моем друге детства. «Добрый день!» — склонил он голову и бросил задумчивый взгляд на Винса. «Здравствуй, Тед!» — я поднялась ему навстречу. «Винсент — это мой друг детства, Тед. На данный момент один из Айтере Хайди Эулайт. А это Винсент эодасет «Я знаю, кто вы», — сказал Тед Винсу. «И, собственно, пришел поговорить не с Дэей, а с вами. До выборов остался всего месяц. Скажите, на что вы готовы, чтобы утопить Хайди? Раз и навсегда». «О, я готов на все. усмехнулся Винс. «Можете не сомневаться. Тогда, думаю, я буду вам полезен». И Тед вынул из-под куртки тонкую папку, протянул ее Винсу. Тот пробежал глазами по документам и уставился на Теда. «Она вас убьет, сказал Эудасет тихо. «Она не знает, что у меня был доступ к этим бумагам». Тед безразлично пожал плечами. «Да и я со своей стороны не бездействую». «Скоро жизнь госпожи Эулайт изменится. Надеюсь, вы в этом поможете». «Учитывая, что она вот-вот пройдет в правительство», прищурился Винс. «Эти ее речи об Айтере многих взбудоражили». Еще бы! Я лично их составлял», — ответил Тед. «Но зачем?» — воскликнул Винс. «Вы хотите, чтобы Хайди и ей подобные правили Тассетом?» «Не судите так скоро», — Тед внимательно взглянул на Винца. «Империя Хайди падет, а сказанные ею слова останутся. Уже сейчас обещанные законы на языке у каждого. И даже если она сама провалится с треском, люди уже начали думать о том, что происходит. Кто-то да подхватит». «Безумие», — тихо сказал Нейт. «Нет, молодой человек прав», — неожиданно вступился Винсент. «С Хайди считаются в тассете. и то, что она заговорила о защите Айтере, уже учли. Мудрый ход, но недальновидный. Не цените вы свою голову, Тед. Невелика ценность. Ответил тот холодно. У вас есть месяц до выборов, господин Эодасет. Дайте Хайди почувствовать вкус победы. Придержите компромат ненадолго. Вам все равно понадобится время на его разработку, а накануне выборов можно и использовать свой козырь. «Тем более, думаю, он у вас не единственный. Наслышан о ваших делах». Винс улыбнулся. «Похоже, эти двое поняли друг друга. Вот только я ничего не понимала. Что происходит вокруг меня? Какая игра ведется? «Кстати, Хайди завтра планирует выход в свет», — как бы, между прочим, добавил Тед. «Я убедил ее посетить благотворительную ярмарку. Цель ярмарки — помочь Айтере найти свои магические половинки». Хайди, конечно, никого не выберет. Но тебе, Дэя, я советовал бы прогуляться. Мы как-нибудь обойдемся без ваших советов. Казалось, Нейт вот-вот бросится между мной и Тедом. Да? Тэд едва заметно повернулся к нему. А что вы можете сделать, господин Тайрен? И делаете ли вы хоть что-нибудь? Я защищаю Дэю. И от вас тоже при необходимости. Нейт! Выпалила я. «Мне не нравится твой приятель, Дея. Мой любимый не собирался это скрывать. Ты не видишь, что он темнит? Пожалуй, мне пора». Тед поднялся с кресла. «Если решишься посетить ярмарку, Дэя, там увидимся. Защищайте ее как можно лучше, господин Эотайрен. У ваших врагов длинные руки. До встречи». И пошел прочь, А я почувствовала, что не могу подобрать слов, чтобы описать мое состояние. «Он безумен», — почти шепотом сказал Винс. «Он гений», — покачал головой Дилан. «Вы не заметили главного. Мальчишка разыгрывает свою партию, как по нотам. Хайди умна в бизнесе, но в личных отношениях часто не видит дальше собственного носа. И Тед играет на этом». Он вкладывает ей в голову свои мысли. «Он прав, Тассет уже говорит о законах Хайди. И даже если она не пройдет в правительство, это, скорее всего, вызовет волну негодования, которой воспользуется кто-то ушлый себе на пользу. Но в этом случае «себе» означает нам всем. Кстати, Дея, на ярмарке можно присмотреть парочку айтере. Что ты об этом думаешь?» «Ты прав», — ответила я. «Мы пойдем туда. Может, узнаем что-то полезное». или найдём того, кто сможет стать нам помощником». «Но, no Дэя...» Нейт никак не мог успокоиться из-за Теда. «Я уже поняла, что они никогда не поладят. И если и Жена Нейту было жаль, а Дилана он уважал, то Теда не примет ни при каких обстоятельствах». «У нас мало времени, любимый», — ответила ему. «Выбирать средства не приходится». «Согласен, но как-то все подозрительно». Я понимала, что Нейт в какой-то мере прав. Никому нельзя доверять на все сто. Того же на Хайди продала нам с тем, чтобы он следил и докладывал ей. Хорошо, что Дилан не стал этого делать. Но ведь разве мы видели, о чем он на самом деле ей пишет? Нет. Просто я доверяла ему, и все. На этом можно и обжечься. Решено. Завтра едем на ярмарку. заявила я своим близким. «Все вместе?» «Да», — донеслось разрозненное. «Вот и хорошо. Потому что я начинала бояться не только за себя, но и за тех, кто мне дорог».